Глава вторая. Они вышли во двор и Перумнов произнес: «Я давным-давно не хожу в дома своих клиентов, то есть приезжаю, конечно, но именно в дома огромные, роскошные, срезной дубовой мебелью и мраморными полами. Вот только в квартиры не захожу, как будто стесняюсь перед их обитателями того, что не бедствую. А ведь сам когда-то проживал в точно такой, где мы только что были, и ведь был счастлив тогда: свое жилье, работа, нужное людям». Когда приобрёл первый автомобиль, то вообще был на седьмом небе от счастья. Шестёрка кирпичного цвета, который почему-то назывался цвет карида. Накопил, родители помогли, да ещё в долг взял. А сейчас у меня Мерседес с водителем, и я спокоен, никаких волнений, никакого счастья, как будто всё так, как и должно быть. Он оглянулся и поёжился. По вечерам уже прохладно. Вот закончится золотая осень, начнутся дожди. Вы про судью Гасанову слышали что-нибудь, спросила Бережная. Не только слышал, но и лично знаком. Особых симпатий у меня к ней нет. Могу добавить, что судейская коллегия несколько раз разбирала жалобы по поводу вынесения Аидой Аруджевной заведомо неправомерных решений, которые впоследствии были отменены судами высших инстанций. С Гасановой ещё связан анекдот, который знают все судейские города. Однажды у председателя одного из районных судов из машины похитили чемоданчик, в котором не было ничего ценного, разве что судейская мантия. И, о чудо, злоумышленник был задержан. Состоялся суд, на котором председательствовала как раз Гасанова. На заседании она произнесла пламенную речь, которая наверняка войдёт в анналы. Обращаясь к подсудимому, она сказала буквально следующее: Вас надо судить по другой статье, потому что вы покусились на самое святое. Мантия для судьи это как погоны для вагенного, при виде которых другие военнослужащие отдают ему честь. К судье принято обращаться только лишь в Ваша честь. Но вы эту мантию похитили, следовательно, вы обесчестили судью, и вас надо судить по 131 статье Уголовного кодекса за изнасилование. Я слышала эту историю, сказала Бережная, но думала, что это выдумка. Тем не менее, это правда. Но есть вещи куда более неприятные, может быть. В 1991 году Гасанова закончила юридический факультет Тбилисского университета. На момент окончания ей был не полный 21 год. Всё может быть, вероятно, очень способная была девочка. И вот недавно я встречался в Москве со своим коллегой-адвокатом. Он грузин, и тоже закончил тот юрфак, и по стечению обстоятельств всё в том же роковом для СССР году. Я его спросил: "Общается ли он со своей сокурсницей Гасановой?" И тот не мог вспомнить не только эту фамилию, но вообще девушку с примечательным именем Аида. Сразу скажу, что заочной формы обучения на юрфаке того университета не было. А почему они инициировали проверку? Пытался поднять этот вопрос, но дальше разговоров дело не пошло. Добавлю, что у неё есть и второе высшее. В конце 90-х Гасанова закончила как раз заочное отделение экономического факультета сельхозинститута. Кажется, в Ставрополе В тех краях она проживала тогда и по слухам сожительствовала с местным преступным авторитетом Абызовым. Участвовала в рейдёрских захватах участков земли, которые отжимались у местных фермеров. Там было несколько убийств, а потом застрелили и самого Абызова. После чего Аида Аруджовна срочно перебралась в наш город. По документам она русская, но уверяет, что фамилия и, соответственно, отчество ей достались от отца, которого она совсем не помнит. Более чем полная информация, оценила Бережная. За что купил, за то и продаю, но вы перепроверьте на всякий случай, потому что есть ещё и сплетни, но о них говорить не хочется. А что так? Слышал, но не утверждаю лично, что Гасанова присутствует на сайте знакомств под ником Фея. Вроде того, что ищет, а может быть, искала мужчину для встреч без обязательств, представлялась как обеспеченная бизнес-woman. В собственности у неё на нынешний день автомобиль BMW X6, загородный дом в Лисьем Носу и огромная городская квартира на Константиновском проспекте. Это на Крестовском острове. Знать бы раньше, но сейчас ведь иск почти наверняка попадёт в руки другого судьи, высказала уверенность Бережная. Кто знает, всякое может случиться. Но теперь мы можем попросить о замене судьи уже на том основании, что однажды она вынесла решение, которое теперь будет оспариваться в Верховном суде. Завтра я отнесу заявление Анны Владимировны в суд, а потом отправлю копию заказным письмом с уведомлением её бывшему мужу. клажу в конверт письмо и от себя на бланке моей конторы, в котором настоятельно попрошу, чтобы со мной связались он или его адвокат, на предмет урегулирования спора в досудебном порядке. Если он не дурак, то дело решим быстро. Они подошли к белому Мерседесу, из которого вышел крепкий водитель и открыл дверь перед адвокатом. Бережная протянула руку Перумову. Спасибо, Да вы что? удивился адвокат. Я перед вами в неоплатном долгу. Спасли мою честь, а уж как Ракитину помогли. Он сел в машину Мерседес, плавно тронулся с места. Вера достала мобильный, дождалась ответа на вызов и сказала: Петя, ты верно по обыкновению еще в офисе. Пошел бы развелся куда-нибудь. Да хоть бы и в клуб. Ладно, теперь отдели. Насколько я понимаю, Окуниф рядом с тобой. Задание для вас обоих разузнать всё о судье Аиде Гасановой. В первую очередь, проверить законность её диплома, полученного в 1991 году в Тбилисском университете. Это крайне важно. Потом также прошу прогуглить информацию о Фёдоре Степановиче Первееве. Да-да, бывшем начальнике юридической службы мэрии. И разузнать всё о его сыне Филиппе, как-то так. К утру, надеюсь, у меня будет информация.